послышались шаркающие шаги. «Ну что там еще?» — осведомился ворчливый голос. Августин негодующе фыркнул. «Я скажу вам, что там еще!» — взревел он. «Сколько раз я твердил, чтобы вы клали грелку в мою постель! А вы опять забыли, старая вы перешница!» Миссис Уорду прищурилась и посмотрела вверх полное воинственного изумления — «Мистер Мулинар, я не привыкла. Заткнитесь!» — загремел Августин. «Поменьше возражений, побольше грелок! Вот что от вас требуется. Немедленно принесите грелку, не то я съеду завтра же. Я делаю последнюю отчаянную попытку вбить в ваш бетонный череп, что в этой деревне комнаты сдаете не вы одна. Еще хоть слово и в двух шагах отсюда я найду достойный прием». Подать сюда грелку и поживей. — Да, мистер Муллинир. — Разумеется, мистер Муллинир. Сию секунды, мистер Муллинир. — Пошевеливайтесь, — бушевал Августин. — Пошевеливайтесь! Живой ногой! — Да-да, как скажете, мистер Муллинир, — донесся снизу укращенный голос. Час спустя, когда сон уже смежал вежды Августина, ему в голову заползло сомнение. Не был ли он чуточку слишком резок с миссис Уорн? Не был ли его тон несколько категоричным, даже слегка грубым? Да, — решил он с сожалением, — был, был. Он зажег свечу и раскрыл лежащий на тумбочке дневник и сделал запись. «Плаженны кроткие, ибо они унаследуют землю. Достаточно ли я кроток? Не знаю, не знаю. Нынче вечером, выговаривая миссис Ордул, моей достойнейшей квартирной хозяйке, за то, что она забыла положить грелку мне в постель, я пенял ей почти в гневе. Повод был очень весомый, и тем не менее я бесспорно виноват в том, что позволил своим страстям выйти из-под контроля. Нотабене впредь остерегаться подобного. Однако, когда он проснулся утром, Возобладали иные чувства. Он принял дозу взбодрителя, положенную перед завтраком, и, взглянув на последнюю запись в дневнике, не мог поверить, что она вышла из-под его пера. «Почти в гневе?» «Естественно, он был почти в гневе. Да и кто не был бы почти в гневе, если бы его допекали идиотки, забывающие положить грелки в постели?» Перечеркнув эти слова жирнейшей чертой, какую только способен оставить самый мягкий карандаш, он торопливо написал на полях «Манная кашка по делам старой дуре и спустился вниз к завтраку.